«Давно пора спать». После периода слез и напряженного ожидания она впала в ступор. Плохо соображала, работа валилась из рук, она с трудом произносила какие-то обязательные слова, без которых невозможно обойтись, когда работаешь в коллективе или покупаешь продукты в магазине. Но Любе казалось, что она сама себя не слышит. Что же с ней случилось? как это все случилось. Она, Люба Кабалкина, всегда улыбающаяся, всегда готовая отдавать окружающим свою любовь, внимание, заботу, бесконечно добрая, невероятно энергичная, жизнерадостная. И вот, пожалуйста, сидит в своей машине, раздавленная страхом и отчаянием, и не знает, что ей делать. А началось... Все тогда еще, в августе, когда зам генерального по персоналу собрал всех руководителей служб, в том числе и Любу, как главного финансиста фирмы. «Не открою вам никакого секрета, если скажу, что успешная работа организации в значительной степени зависит от психологического климата в коллективе», — начал он. А психологический климат, как известно, зависит от того, как люди относятся, во-первых, к своей работе, и, во-вторых, друг к другу. Существует положительный опыт использования специалистов-психологов для создания позитивного климата в коллективе, в том числе и с применением нетрадиционных методов. Есть очень хорошие специалисты, их услугами уже воспользовались некоторые фирмы, и результаты превзошли все ожидания. Поэтому с одобрения нашего генерального директора мы заключили договор с одним из таких специалистов. Я убедительно прошу всех вас отнестись к этому с должной серьезностью и провести в своих подразделениях разъяснительную работу. Скажу сразу – Все будет происходить строго конфиденциально, один на один с психологом. Никакая информация личного характера разглашаться не будет. Сеансы у психолога оплачивает фирма, так что прислушайтесь к себе, господа, и прислушайтесь повнимательнее. Если вы чувствуете, что у вас есть проблемы, которые мешают вам с должным уважением. и приязнью относиться к своей работе и к своим коллегам, милости просим Галине Васильевне Анечковой. Уверен, она сможет оказать большую помощь каждому из сотрудников фирмы. Зам по персоналу раздал каждому из присутствующих по пачке визиток, на которых были записаны имя и телефон психолога. Люба, вернувшись к себе, добросовестно выполнила указания и проинформировала всех финансистов фирмы, раздала визитные карточки. Оставшиеся несколько штук, пять или шесть, небрежно бросила на свой рабочий стол. Уж у нее-то, у Любы Кабалкиной, проблем нет и быть не может. Она так любит свою работу, ей интересно то, что она делает. Ей нравятся ее подчиненные, с которыми она никогда... и ни по какому поводу не конфликтует, и которые относятся к ней с уважением. Зачем ей какой-то там кинезиолог? Она и слова такого такого отродясь не слыхала. Выдумает тоже еще. Небось, шарлатанство какое-нибудь». Однако же мысль о том, что у нее нет проблем, вертелась в голове подозрительно интенсивно, и через несколько дней Люба призналась себе, что проблема у нее